Глава двадцать шестая. Глеб. Глеб Анатольевич, вот свежая информация. Частный детектив подает мне флешку и отчет. «Как она?» – быстро спрашиваю я. «По виду вполне довольна жизнью. Работает, гуляет, регулярно обследуется. Ничего нового». «А этот?» Илья приходит, приносит продукты. Иногда они гуляют вместе, но не живут в одной квартире. «Это точно?» Спрашиваю, сохраняя ледяное спокойствие. «Точно. Хорошо. Продолжайте наблюдать. Если ей будет грозить какая-либо опасность, или ей что-то понадобится, или вообще что-то произойдет, вы знаете, что делать». Детектив кивает и уходит. А я сразу же вставляю флешку в компьютер. Просматриваю фото. Аня выходит из клиники. Аня гуляет по набережной. Аня выбирает вещи. Аня с Ильей. «Сволочь! Я так и знал, что он на нее глаз положил!» Рука в бессильной ярости сжимает мышку так, что она трещит. Заставляю себе разжать пальцы. Выдохнуть. Всматриваясь в любимое лицо. «Как ты могла, моя девочка? Как ты могла? Почему?» Хотя я знаю, почему. Не пойму только, как она узнала. Я чуть душу из Ирки не вытряс, но она отпирается. Клянется, что ничего не говорила. Почему же, Аня? Почему? Мы могли бы просто поговорить. Зачем было убегать? Я много раз задавал себе этот вопрос. Вроде бы все логично. Жена загуляла, получила долгожданного ребенка. Сняла деньги с карты и скрылась, боясь моего гнева. Подала на развод. В суд вместо себя юриста прислала. Только вот не сходится, не бьется. Я же знаю свою жену, она не такая. Она бы пришла и сказала, что изменила. Забеременела, хочет развода. Неужели так меня боится? Я ведь на нее и голос-то практически не повышал. «Неужели она думала, что я буду сидеть сложа руки и не найду ее?» Это оказалось легче легкого. Я проследил весь ее путь. От больницы, где она лежала на сохранении, до того места, где она сейчас находится. Как только детектив принес мне ее адрес, я тут же хотел сорваться и поехать. Увидеть, поговорить, убедиться, что с ней все в порядке. Только детектив убедил меня подождать. Беременность сложная. и любой стресс может оказаться губительным как для ребенка, так и для нее. Мне остается только сидеть и ждать. Охренеть! Я стал источником стресса для собственной жены. Язык не поворачивается назвать ее бывшей. Глеб! В кабинет входит мой старый друг и партнер, Костя. Привет! Привет, отзываюсь я. Ты что делаешь? Опять ищешь? Он единственный, кто в курсе ситуации с Аней. «Нашел уже», — односложно отвечаю я. «Оставил бы девчонку в покое», — вздыхает он. «Ясно же, что она с тобой жить не хочет». «Оставлю, когда выясню все моменты», — мрачно отвечаю. «Какие моменты тебе еще нужны?» Она подала на развод. «Я должен понять, почему. Почему она даже не поговорила со мной. Просто скрылась, как будто, как будто я ей враг. Я бы не смог причинить ей вред, и она это знает. но может, что-то произошло, чего ты не знаешь?» – предполагает друг. Этот разговор у нас регулярно повторяется по кругу. Я сам не раз задавал себе этот вопрос. Когда в больнице я получил СМС, что они уезжают в командировку, был крайне озадачен. Не в ее характере больных бросать на произвол судьбы. но я решил, что командировка какая-то суперважная. Она не хотела разговаривать, отделывалась сухими фразами. Это тоже не насторожило меня. Я хорошо помню, как меня выписали, я вернулся домой. Как будто в пустую холодную берлогу. Без Ани квартира казалась безжизненной. Я привык, что наш дом уютный и светлый, что Анечка всегда вечерами дома, а когда ее нет, то сохраняется ее запах. Ее тепло. Мне стало так тоскливо. Я понял, что что-то происходит, но до Ани было не дозвониться. Наверное, поэтому я напился, как свинья. Весь бар выжрал так, что весь вечер просто выветрился из головы. Проснулся я на утро с дикой головной болью и батареей пустых бутылок. Даже не представляю, как в меня столько влезло. Тогда я думал, сдохну. и все равно пытался связаться с женой, но Аня меня заблокировала. Чуть позже я обнаружил, что она сняла крупную сумму с общего счета. Сначала я пытался искать ее своими силами, но ее подруга и начальница только смотрели на меня сурово и молчали. Пришлось обратиться к профессионалам. Тогда я и узнал горькую правду. Жена забеременела от другого и бросила меня. Я не представляю, что могло бы произойти, о чем бы она не могла поговорить со мной, рявкаю я. Я ж не зверь какой. Понял бы. Она мечтала о ребенке, бредила им. А когда Мишка появился, ей вдвойне тяжелее стало. «Но «Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос», — говорит Костя спокойно. «Вот и оставь ее в покое. Воспитывай своего сына. Найди себе девушку». я лишь усмехаюсь. Такой, как Аня, я не найду. Даже пытаться не буду. Такой просто не существует. У меня еще теплится надежда, что она вернется. Ведь с Ильей что-то не сложилось. Не знаю, смогу ли я принять чужого ребенка. Не думал об этом. Я знаю только, что люблю жену и хочу быть только с ней.